Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказывало столь чуже по смерти императрицы Анны, когда герцог Курлянский объявил себя регентом. Падение Берона приняли с восторгом, но скоро увидали, что прежний порядок вещей оставался, только ослабел вследствие иронии усобиц его представителей. Как господство немцев было! Приготовлено усобицу между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим. Так теперь падение немецкого господства приготовляется раздором усобицу между немцами, которые губят друг друга. Берон свергнут минихом, под миниха подкопался Остерман, но Остерман не может господствовать, он встречает не расположение в правительстве. Русские не любят Астермана как немца, не любят принца Антона за то же. Следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Астермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела воспользоваться им. Но ее умение вести дела всего резче выказалось в сцене с Тимириазиумом. И она человекка, с которой он, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницей престола в случае смерти сына. Головкина и его отношение к правительнице и к Фрейльни Менгден также резко выказывались в деле Тимирязева. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Менгден, но она была немка. Немцы хлопотали, как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницей и удалить Головкина. Остерман жаловался Менгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, чтобы принцесса была к нему милостива. Менгден пошел к Фрейлине и говорил ей, чтобы склоняла правительницу иметь более доверие к Остерману, чем к Головкину, потому что Остерман в делах больше разумеет. От Головкина, как человека больного и лишенного энергии, не ждали многого. Фаворитка, которая могла больше сделать, была немка. И немец Остерман, несмотря на то, что к нему не благоволили, имел большую силу. К нему ничто не льнет, жаловался архиепископ Новгородский. Не хочет выпускать книги «Камень веры» и книга запечатана. Значит, немцы владеют по-прежнему. Стою только разницу, что прежде при императрице Анне был порядок, а теперь много непорядков происходит. Но что всего хуже будет новый Верон. В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга. Причиной е была то, что красивый Линар внушил нежные чувства племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь он является опять в Петербург, и нежные отношения его правительницы не тайна. Для большего удобства в августе 1741 года Линара объявлен женихом фаворитки Менгден. И отправился в Дрезден, чтобы устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании оберкамергер. Линар повез с собой тридцать пять тысяч рублей, которые дала ему невеста для положения в дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден. Для русских настоящие ничем не лучше прежнего. Немцы также владеют, только беспорядков много и готовится уже новый Берон. Это ожидание нового Берона в Линааре всего более возмущало. Чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие. Даже и женщины, которых иностранцы находили в России издержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линааре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Берон. Линар был искуснее в делах иностранных, притом у него с Остерманом и прежде были уже неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, теперь заклятый враг Остермана, должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко через жену последнего. Чтобы предотвратить опасность, Остерман решается войти в сношение с Головкиным. Он посылает к нему своих двоих родственников по жене, стрешневых, которые более двух часов толковали с ним запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман. Он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надо насчитаться, и он готов на всевозможные уступки. Еще в конце марта устрашенный движениями фрейлины Менгдена в пользу сверженного Миниха И готовностью правительства изблизиться своим прежним первым министром Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону. Но он знает не расположение народа к последнему как немцу и наверцу, и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны и иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие. Но понятно, что дело было трудное и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, Не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо самый даровитый между людьми, желающим поддержать престол императора Иоанна Остерман, умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно не способен стать в чele решительного движения. Единственный человек, способный к этому, миних был в Апале. мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы Юлии Менглен в крайнем случае. Войско, гвардия, мог же иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановление самодержавия при Анне, свержение Бирона, гвардия – Не была на стороне правительства, которое не имело человека, который был бы с одной стороны ему предан, а с другой пользовался любовью войска. Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем, не обещали прочность престола Иоанна VI. Это чувствовали и свои, и чужие, и последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей. Мы видели, что единовременно с императрицей Анной умерли государя австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость прусского правительства в царствование преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание. Приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба, и Россия не могла остаться ей чуждую, ибо по отношениям к соседним державам Швеции, Польше и Турции у нее определились отношения, и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав.